Гость скептически улыбнулся, и штубер заметил эту улыбку. «Я готов сотрудничать с этим человеком на любых условиях и сдержу свое слово. Чтобы избежать провала, Беркут, как агент, не будет зафиксирован ни в одном из досье Абера, Гестапо, Жандармерии или Службы Безопасности. Пока что, разумеется». Зато, имея такого союзника, мы за два-три месяца сумеем проникнуть во все окрестные партизанские отряды и подпольные группы и ликвидировать их, а затем перебросить свои силы в другой регион. «Размах!» — согласился о б е р ш т у н ф ю р е р «Стало быть, рассчитывайте, что он отзовется на письмо, положившись на ваше честное слово. Не могу понять, на чем построен ваш расчет». — Ну, кроме всего на прочего на особенностях характера Беркута, его взглядах на войну и собственное участие в ней, наконец, на его с а м о л ю б и е Ну что ж, вы неплохой психолог, — спокойно произнес Ольбрехт. И только теперь Штубер обратил внимание на то, что кобура его расстегнута и рука лежит на пистолете. Все рассчитано верно. Позвольте представиться, я и есть тот самый Беркут. Выхватил он оружие. Спокойно, снять ремень и бросить в угол. В то же мгновение закрывавшее вход одеяло приподнялось, и на пороге с пистолетом в руке вырос высокий русоволосый унтер-офицер. Руки штубера легли на пояс у пряжки. Однако трудно было предугадать. Как он поступит в следующий момент? Расстегнет ее или схватится за оружие? — К чему все эти предосторожности, господин Беркут? Громов сразу же обратил внимание, что сказано это было довольно спокойно, даже несколько небрежно, с вызовом. — Да, вы действительно прибыли в крепость, но согласитесь, по моему приглашению. Так цените мою элементарную вежливость. Неужели вы полагаете, что я не узнал вас? Не понял, с кем имею дело? Не поняли. И не пытайтесь разубеждать меня в этом, г а у к ш т у р ф ю р е р В таком случае я разочарован, Беркут. По-моему, вы не просто не готовы к новым э, н о взаимоотношениям, ы м в помрачнил ш т у в е р — Вообще не готовы, в силу своего мировоззрения, и в этом ваш недостаток. — Но есть и некоторые достоинства. — Есть, конечно. Штубер медленно снял ремень, отбросил его в угол и тут же выхватил откуда-то из-под полы Френча маленький, почти миниатюрный пистолетик. Каким-то неуловимым движением выхватил его. — Я не буду стрелять. предупредил мне столько Беркута, сколько стоящего за порогом. — Но учтите, любой выстрел, ваш или мой, из крепости вам уже не вырваться. Да и незадем й я приглашал вас сюда. — Чтобы устраивать дуэли на швейцарских пистолетах, а, Беркут? — Вот и отложите его в сторону, — пожал плечами Беркут, демонстративно вкладывая свое оружие в кобру. у Мой ординарец спустится вниз и подождет там. А мы сумеем спокойно поговорить. Время у меня еще есть». «Рад. Наконец-то мы нашли общий язык», — воинственно ухмыльнулся Штубер. «А н у него это неплохо отработано. Пистолетик из-под п а л ы подумал Беркут. «И действительно великолепная реакция». Я даже не успел зафиксировать движение его руки. Чтобы окончательно успокоить штубора, он придвинул стул поближе к столу и сел. г а у п ш т у н ф ю р е р недоверчиво покосился в сторону м о з а в е ц к о г о вернее, в сторону руки с пистолетом, потому что сам м о з а в е ц к и й уже стоял за порогом, втиснувшись в небольшую нишу. «Подожди меня внизу». Не оборачиваясь, приказал Беркут по-немецки. На минуту оцарилась тишина. Видимо, м о з а в е ц к и й раздумывал, спускаться или все же подождать у х о д а А когда вновь послышались его шаги, ч т о б е р в е и н с т в е н н о улыбнулся, положил пистолетик на стол и указательным пальцем отодвинул его подальше. Затем медленно встал, поднял с пола свой ремень и тоже положил на стол. «Неужто и впрямь сразу догадался, с кем имеет дело?» Напряженно всматривался в его лицо Громов, словно хотел прочесть на нем ответ. «Нет, если бы догадывался, то и встретил, и говорил бы со мной иначе». «Итак, жестами вежливости мы обменялись», — первым заговорил Беркут, — когда Штубер опять сел на свое место и потянулся к бутылке с коньяком. — А теперь к делу. Хотя я пока что не спешу, времени у нас все равно маловато. Поэтому слушаю вас, г а у п ш т у р ф ю р е р Слушаю. Я здесь по вашей инициативе. — Каким образом старик сумел передать вам письмо? — У нас отлично налажена почтовая связь. — И все-таки? Гаукштурн-фюрер налил в рюмки коньяку и одну из них пододвинул к Беркуту. И своей сразу же отпил. Он, как мог, демонстрировал полное доверие. «Мы ведь встретились не для того, чтобы выведывать друг у друга военные тайны». «Ну, в любом случае, вы уже кое-что выведали», — заметил Штубер. «Однако, не будем об этом». Господин Беркут, я самым тщательным образом проанализировал сведения о вас, имеющиеся в досье различных служб. Еще прошлой осенью в окрестных селах, да и здесь, в Подольске, распространился слух, будто бы в наши леса заброшена особая команда парашютистов-диверсантов, то есть группа Беркута, и будто бы в ее составе Прекрасно подготовленные разведчики, минеры и вообще ребята-сервиголовы. Такова легенда. Но это легенда. А изучив донесения, касающиеся ваших диверсий, я, как вы уже знаете, пришел к выводу, что группа возникла стихийно и состоит из окруженцев и гражданских лиц, не желающих контактировать с новой властью, Одним словом, непрофессионалов. Из этого следует, что вы считаете себя профессионалом. А я и не стыжусь этого, господин Беркут. Как не стыдится ь своего ремесла любой другой профессионал? Мало того, в известной мере я принадлежу профессионалам международного класса. Пусть это не покажется проявлением моей нескромности. Просто в данном случае следует называть вещи своими именами. В этом смысл нашей встречи? Несомненно. Однако вернемся к моей версии. Группа Беркута возникла стихийно. Но во главе ее обычный окруженец, бывший комендант одного из дотов сталинской линии, Вопреки сложившемуся мнению, его, то есть вас, лейтерант Беркут, никто не готовил, никто не засылал сюда и никто не уполномачивал создавать такую группу. Тем не менее вы оказались способным организатором. К тому же свободно владеете немецким, х л а д н о к р о в н ы умеете подавлять в себе чувства страха, не задумываясь, идете на риск, Даже тогда, когда в этом нет необходимости. Но какое это имеет значение? Профессионал я или нет? Война, как вы убедились, затягивается и продлится, вероятно, еще года два. За это время все мы, уцелевшие, станем профессионалами. Вот только одни будут по-прежнему называться оккупантами и убийцами. а другие народными мстителями, что, согласитесь, н и одно и то же. Я думаю, что разделимся мы в основном на мертвых и профессионалов, однако вернемся к нашему вопросу. Могу понять кадровых разведчиков и диверсантов, которых засылают сюда, в тыл, после соответствующей подготовки. Они работают в течение определенного времени, зная, что в штабах и центрах помнят о них, прикалывают к их парадным кителям ордена, повышают в звании. Словом, они знают, за что рискуют. Будем говорить откровенно. Вы исключительно способный диверсант. н а что заставляет вас работать вот так, з о собственной инициативе? Почему вы не ушли за линию фронта, не попытались окончить диверсионную школу? «Я должен объяснять», — поиграл ж е л в а к а м и Громов. «Не обязательно», — согласился Штубер, выдержав длинную выжидательную паузу. «На мне и так ясно, что для вас борьба здесь, в тылу, идеальный способ самовыражения, проявления своих способностей. Если вы отбросите свои помпезные политические толкования», и спросите себя об этом откровенно, то согласитесь со мной. Впрочем, не будем дискутировать. И это все, что вы хотели мне сказать? Я хотел предложить то же, что уже предлагал. Когда вы были в доте смертников, то есть сотрудничества, обратите внимание, сотрудничество не с гитлеровской Германией, не с доблестными войсками фюрера, а со мной, и такими людьми, как я, как мы с вами, профессионалами войны. Поверьте, как бы ни менялись обстоятельства и политические ситуации, такие люди не теряют своей ценности и ореола славы. ими будут восхищаться и через много лет после войны восхищаться и подражать, — Божественно! Теперь я начинаю понимать вас. — Стало быть, сотрудничество двух профессионалов. И на каких же условиях?